иранской территории. В районе Дона иранские и славянские общины сосуществовали, возможно, с начала христианской эры. Большинство из них пережило гунское вторжение и продолжало существовать даже в XII столетии, в начале которого русский князь Ярополк, сын Владимира Мономаха, начал войну против яссов Ас на Нижнем Дону. В греческих надписях, обнаруженных на месте древнего города Танаис и обычно относимых к третьему веку нашей эры, часто упоминаются иранские по своему происхождению имена. Миллер, следы, страница 242 и далее. Таковы, например, Фиидас, сравня осетинская Фида-отец, Фуртас, осетинская сын Мадакос, осетинская мада-мать, Лейманос, осетинская лемандруг, дорогой, Соркапос, осетинская шурк, ред, красный, Разгодос, осетинская расок, незамутненный, чистый и так далее. Следует вспомнить, что Роксоланы, Рухсас, проникли в Тавриду уже во втором веке нашей эры. Сравните главу 3, раздел 4. В течение 2 II и 3 столетия столетий Аланы Ас достигли южного побережья Тавридского полуострова. В 212 году они основали город Согдея, теперь Судак. Сравните главу 3, раздел 5. Старый греческий город Феодосия стал известен в сармато-готский период как Абдарда, иранское имя, означающее семь сторон. Миллер, следы, страницы 239-240. Судя по именам иранского происхождения в надписях в Пантикопее, Керчь, в этот период среди жителей города должно быть много аланов Там же страницы 243-248. В этой связи можно упомянуть следующие Фидас, Лиман, Фарнак и другие. Существуют также топонимические свидетельства распространения ас в степях Северной Тавриды. Многие деревни в бывших Евпаторийском и Перекопском районах имеют ас в своем названии или части названия. Они таковы ас бьюка кучукасс тереккли ас и так далее имеется также река ас в северной части полуострова маркевич географическая номенклатура крыма таврическое общество истории археологии и этнографии известия симферополь том 2 1928 год Страница 12я Имя готского города Дорас или Дори, Эски и можно рассматривать под тем же углом зрения. Дор означает «камень» по-осетински. Дорас, Дор, Ас, Камень, Ас. Сравните Дар и Алан, Ворота Алан, Дарьял. Форма Дори может восприниматься как сокращение Дор и Ас. Другая группа АС жила на кавказской стороне Боспора. Здесь вновь имена иранского происхождения в надписи Ханапы и Тамани могут быть приведены в качестве свидетельств. Таковы, например, Карс, Цавак, Корфарн, Алексарф и так далее Миллер следы. Страницы 246, 247, 257, 259, 261. Древнее имя реки Кубань, Антикитес, может также указывать своей первой частью на Антов или Ас. Страбон, книга 11. Позднее, когда косоги-черкесы сменили антов на берегах реки Кубань, они приняли имя реки как свое собственное. Адыге, что является вариантом антике, антикитес, является другим именем черкесов.